Если честно, Суриков только обрадовался, когда они после курантов позвала его домой. «Все эти песни под гитару, шальные танцы, голубой огонек и фейерверки до утра — это, конечно, хорошо, но где-то глубоко в душе жило беспокойство. А как же там наш маленький Димка? Новый год — это же семейный праздник. Как теперь без него, без сына? Как мы вообще раньше без него жили?» и они поехали домой с нетерпеливыми улыбками, с трепетным предвкушением, что увидят его и, наконец, обнимут. Держась за руки и постоянно переглядываясь, молодые родители вошли в квартиру. «Уже? Так рано?» — прошептала Лена Викторовна, вскакивая с кресла с бокалом в руке. «Тише, мам!» — Аня приложила палец к губам. «Ты сиди, сиди!» Пашка снял куртку, подошел, обнял мать и поцеловал в макушку. «Спасибо», — сказал искренне. «С Новым годом!» «Да не за что. Тебя тоже. Как повеселились?» «Хорошо», — он посмотрел на Аню, крадущуюся на цыпочках в детскую. «Но дома, если честно, еще лучше». Мама прекрасно их понимала. Она знала, что родить ребенка — это как вынуть свое сердце и отдать ему. Теперь больше нигде не будет так хорошо, как рядом с этим комочком счастья. И это здорово, что ее дети тоже это осознали. О! С умилением произнесла Аня, глядя на Димку, распластавшегося на середине кровати под тусклым светом ночника. Ножки эти крепенькие, щёчки розовые, пальчики, сложенные в кулачки. все это хотелось расцеловать и, желательно, немедленно. На нее накатил очередной прилив безграничной нежности. Вот где ей было лучше всего. Вот с кем. Рядом с семьей и с главным человеком ее жизни — сыном. Они с Пашкой разделись и легли по обе стороны от малыша. Аня погладила его по спинке, сжала махонькие пальчики в свои ладони, придвинулась ближе и улыбнулась, глядя, как сладко он сопит во сне. За окном грохотали салюты, слышали звонкие крики соседских ребятишек. Паша накрыл своей рукой сына и плечо жены. «Как же я люблю вас!» – прошептал он, чувствуя себя самым счастливым на свете. И я улыбнулась Аня